Глава 14. Закари опускает пистолет и смотрит на меня так, словно сейчас придушит. Вот-вот он срвется с места, подлетит и впечатает мое одеревеневшее тело в стену, сомкнет руки на шее и раздавит позвонки в щепке. Я вижу в его глазах смерть. Безусловно, мою. Словно по мановению волшебной палочки все кошмары воплотились в жизнь.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 «Что там?» — спрашиваю я. «Оружие». «И ты даешь его мне?» Он не отвечает. Садится позади меня, опускает руки мне на талию и прижимает к себе максимально близко. Дыхание застревает где-то на выходе из горла. Закари наклоняется вперёд и кладет руки на руль, заводит мотоцикл и спрашивает. «Направление». «Берримор, постарайся не свалиться».